— Герьясть, хотели пограбить. — Понятно, — сказал Марик, добив этого придурка выстрелом в голову. После этого он показал, что можно идти в больницу. Их уже там встречали на пороге. Сходу Марик спросил, все ли целы. Ему ответил мрачный кукур. — Живы все. Раненые есть. Марик оглядел встречающих. Тут был Филин, Дымыч и кукур. — Кого ранило? — спросил Марик. Он хоть и слышал пулемет, но почему-то подумал про Макса. Майор пулю в плечо словил, ответил Филин. Сейчас Марина ее вытаскивает. Облегченно вздохнув, Марик продолжил. Нужно несколько человек, чтобы груз забрать, а не корячиться. Кукур мотонул головой в сторону дымыча. Тот, в свою очередь, кивнул, жестами указав кому-то идти с ним. Забрал оленя Санча и пошел за грузом. В это как большой, хмыкнул Марик. Это нормально. Тебе Макс все разъяснит, ответил Кукур. А ты, Сатулы, как тут оказался? Подобрали, сказал Марик. Просятся к нам. Ну и хорошо, он сталкер толковый, но перетереть надо. Кукур повернулся к Сутулому и сказал: Ты тут с пацанами посиди. Мы порешаем и скажем все. А теперь Марик двинули к Максу. Кукур и Марик двинулись на второй этаж, где все еще был зеленый. Сталкеры остались внизу, ждать, пока командиры перебазарят. Группа разрастается. И уже уровни появились. Отметил Марик. Так и должно быть. Ответил ему Кукур. Неизбежное зло. главное, самим злом не стать. Командный корпус бригады военных был оживлен. Впервые за последний год Лавр собирал большой совет. Для участия собрали все командиры подразделений. Исключением был Кошак. Но тащить его через всю зону было бессмысленно. Тем более, что формирование южной базы было еще не завершено. В принципе, народ уже знал основные темы, которые нужно было обсудить. Хотя Лавер в этот раз готовил сюрприз, о котором никто не догадывался. И этот сюрприз мог сильно повлиять на жизнь всей зоны. Началось все стандартно, с докладов. Потом, по традиции, наказали невиновных и поощрили непричастных. Именно так эту часть совета насмешливо называл Глист. Когда с этим закончили, Лавер встал и призвал его выслушать. «Итак, господа...» У нас назрела насущная необходимость полностью подмять под себя всю зону. Север уже у нас в кулаке. Теперь осталось разобраться с южной частью. Собравшиеся одобрительно загудели. И Лавр продолжил. Для этого мы сейчас будем усиливать группировку в южной части, пока не вмешиваясь. По нашим данным, там сейчас начнется грязня. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потом, когда основные группировки прорядят друг друга, мы приступим. Конкретное указание на подготовку вы получите с пакетом данных после совещания. Вопросы есть? Никто из собравшихся не рискнул задавать вопросы. Да, это было и не нужно. Становилось понятно, что Лавр хочет из зоны сделать фактически отдельное государство. То, что для этого придется положить хренову тучи рядовых бойцов, его не волновало. Да и других командиров тоже. Война – дело такое. Без потерь не бывает. В то же самое время к Феликсу пришел человек. Теперь он ждал, пока его примут. Хотя ждать долго не пришлось. Командир полицейской базы не любил держать гостей в коридоре. Он всегда решал дела быстро и жестко. Об этом знала вся зона. Сегодня к нему пришел посыльный от Лазаря. И от ответа, который принес этот человек, зависело очень много и для многих людей. «Здравствуйте!» – поздоровался человек. «Я от Лазаря!» «Здорово, в курсе!» – ответил Феликс. «С чем пришел?» «Лазарь сказал, что отдаст тебе щерца, кроме калийной заправки». «Годно, что еще сказал?» Обозначил срок перехода в две недели. «Тоже годно. Скажи, что мы добазарились», — сказал Феликс и показал рукой, что встреча закончена. Человек вышел из комнаты, а Феликс закурил и сел думать. Теперь нужно было придумать, как грамотнее прищучить Снуфа, чтобы он не выкрутился. Все-таки группировка у него была не самой маленькой и безобидной. Лазарь не просто так отдал район Щёрца. Он долго думал, но в конце концов решающим стал приход связного от вояк. Так, крыса слила информацию, что те хотят разобраться то ли со Снуфом, то ли с полицаями. Короче, Лазарь задницы чувствовал, что нужно держаться от этой темы подальше. Пускай грызутся между собой, а военные их добьют. Вот потом можно будет думать, как жить дальше. На крайняк Лазарь готов был уйти в подполье. Собственно, для криминала это было нормой. Это в зоне можно было стать серьезной властью. Но и то до тех пор, пока не найдется кто-то сильнее или не придет государство. В то, что за вояками стоят серьезные люди за пределами зоны, Лазер не сомневался. Сильно крепко они стояли на ногах. Но в ближайшие несколько дней нужно будет заняться передачей района и занятием нового. Хотелось верить, что все произойдёт без стрельбы. Но так не бывает. Уже сейчас нужно было идти разруливать терку между его бойцами и шестерками полицаев. Они там какой-то бордель не поделили и немного постреляли. В это же время Снуф разговаривал с бригадирами. До них дошли слухи, что Лазаревские сметами чего-то мутят. Вроде как территорию делят. При этом стрельбы не было слышно. Это выглядело странно. Вот Снуф и собрал подручных навстречу. Так как у него не было никаких мыслей, он сразу предложил высказаться пацанам, пока ничего толкового никто не предложил. Были мысли, но все они были мимо. Последним взял слово Мигель. «Босс!» Я тут всех послушал, и вот что кумекаю. Хрен их знает, чего они удумали. Но сейчас есть возможность потрепать полицаев. Ха, интересно. Пробормотал Снув. Кто что думает? Хорошая тема, сказал Бурундук, который всегда был за любую драку. Только нужно придумать отвлекающий маневр. На всякий случай. Это мы придумаем. Хмыкнул Снув, плотоядно улыбнувшись. В очередной раз заверещала сигналка. Народ напрягся. Хотя и не сильно отвлекся андел. Все были в здании, значит бояться нечего. Караулища отреагируют, если что там будет стрёмное. Ну а чаще на сигналку наблюдали дикие коровы или кабаны. Сталкеры уже привыкли к этому. но ну, сейчас что-то пошло не так. Олень скатился с лестницы и крикнул. «Там человек, наготове!» Дымыч, уже втянувшийся в роль командира силового звена, подхватился и стал раздавать команды бойцам. Они первыми должны были встретить противника. Остальные ожидали развития ситуации. Если уже начнется стрельба, отстреливаться будут все, даже Маришка. У нее не было ступора при необходимости стрелять людей. Но пока двигались только подчиненные Дымыча, который активно раздавал указания. Вскоре оказалось, что человек один, и он, не боясь, подходил к больнице. Или дурак, или не понимал, что сигналка просто так не стоит. Или почему-то ему нужно было попасть в больницу. К этому моменту уже вышел из своего кабинета Макс. Дымыч спросил у него и майора. «Э, что делать? Пускай подходит», — сказал Макс. «Если что, в любом случае завалить успеем. Пускай кто-нибудь аккуратно выйдет и спросит, что этому чуде надо. Хорошо». Дымыч кивнул и кинулся к выходу. Практически сразу из больницы вышел один из сталкеров. Это был Санчо. Он о чем то переговорил с пришедшим и вернулся. Дымыч не стал передавать информацию, а махнул в сторону командования. «Мол, иди сам скажи». Санчо подбежал к Максу и майору и начал сразу тараторить. «Сказал, что ему нужно попозарить зеленым. Представился Беру. что делать будем?» «Майор, что скажешь?» — поинтересовался Максим. «Но вроде пацаны не заметили другой движухи. «М -м, тогда выйду. Спрошу, чего этому придурку нужно». Мак взял в руки пулемет и двинулся к выходу из здания. Там, возле крыльца, стоял невысокий мужчина в камуфляже. На спине был сталкерский рюкзак, в руках автомат, на разгрузке гранаты и другие полезные и важные вещи. Мужик был хорошо экипирован и выглядел серьезно. При этом расслабленный и стрелять явно не собирался. Но это никак не подействовало на Макса. Он знал, что любое пренебрежение безопасностью может стоить жизни. И ему, и его бойцам. Поэтому, как только вышел из дверного проема, спросил. «Я зеленый, чего надо?» «Я Бир, представляя ФСБ», – ответил гость. «Ну? И чего надо от меня комитетчикам? Познакомиться. «Мы отслеживаем новые группировки. Нужно же понимать, с кем имеем дело». «Считай, познакомились. Еще базар будет?» «Ты непростой парень». Ухмыльнулся Мир. «У меня есть информация, что полиция на Снуфа хотят полезть. Лазарь стревать не будет». Но ну? И что мне с того?» «Совет хочу дать. Держись в стороне от этого замеса. Пускай разбирается. Ты потом Снуфовских подберешь. Это мы сами решим. Еще чего?» «Да ничего. Вижу, ты сам разберешься». «Будут артефакты на продажу. Возле Куни есть переход. И там есть магазин. Подойдите. Скажите, что от Бира. Там купят за хорошие деньги и с оружием помогут». Мужчина стал уходить. Удачи. Бер сделал еще несколько шагов. Потом приостановился и бросил через плечо. «Возможно, твой отец жив, Макс. Это